Глава 10. На следующее утро я проснулась в отличном расположении духа. Конечно, я немного волновалась, но вместе с тем в сердце поселилась уверенность, что все будет хорошо. Меня даже не заботили листовки об открытии Шарлотса, которое я видела по дороге в руках прохожих и которые ветер гонял по тротуару. Я думала о предстоящем дне. Теперь интрига будет раскрыта. В оформлении витрины я вложила все свое мастерство. Поставила в центр котел, а рядом помешивающую в нем зелье девушку в ведьминском одеянии по последней моде и в остроконечной шляпе. Когда кто-то будет проходить мимо витрины, она станет произносить благожелательные напутствия. Нарядить ее мне помогла Софи, так что получилась еще и реклама заведения «Ее мадам». Из котла должны были подниматься разноцветные испарения и пузырьки с приятным ароматом. Думаю, детишки тоже будут от этой задумки в восторге, потому что пузырьки, благодаря особому средству в составе, будут держаться дольше обычных и разлетаться по улице, привлекая посетителей. Вокруг я развесила украшения из смеси сахара и миндаля в виде мерцающих колбочек, различных зелий, конфет и блесток. До лавки оставался один квартал, и я предвкушала, что увижу возле витрины толпу. Я действительно увидела толпу. Вот только выражения лиц я ожидала другие. Никакого восторга и предвкушения. Когда я приблизилась, ко мне бросилась одна из женщин. — Мисс Николета, что за ужас-то? — затараторила она. — Что такое? — спросила я, уже ощущая, как леденею. — Вот! — указала она на витрину, и земля ушла у меня из-под ног. Кто-то ночью ломился в лавку и изуродовал всю витрину. Котел был перевернут, и из него беспрестанно вытекала неприятно пахнущая темная масса. Платье ведьмы превратилось в лохмотья, ее лицо было размалевано, а вместо благожелательных напутствий она выкрикивала людям гадости. Рядом валялись какие-то обрывки и обломки деталей, но самое ужасное поджидало внутри. Вместо аккуратной пирамиды, в которую я составила флаконы с зельями, там блестела огромная груда битого стекла. Смешавшись, зелья дали разные эффекты и прожгли дыру в полу. В лавке было грязно и натоптано, несколько цветков опрокинуты, так что земля просыпалась из горшков. Я почувствовала, что воздуха не хватает, а лавка кружится перед глазами. За мной на пороге застыло еще с десяток человек. Все они непонимающе озирались. — Что здесь произошло? — спросил кто-то. — Фу, здесь так пахнет! — поморщился какой-то малыш. — Мама, давай уйдем! — Мисс Николета, что это значит? тронула меня за руку пожилая леди, одна из постоянных посетительниц. И этого мы ждали так долго, разум, наконец, вернулся ко мне. Я развернулась и, выставив руки, принялась подгоняющими движениями выпроваживать всех из лавки. «Извините, лавка закрыта. Но как же? Уже ведь пора открывать. А котел так и было задумано. А как же ваши новые зелья?» И ради такой витрины было столько интриги, — зашептал кто-то, — бумагу не снимали столько дней. Пожалуйста, будьте добры, выходите. Представление новых зелий будет чуть позже. Когда, наконец, последний человек покинул лавку, я захлопнула дверь и бросилась к остаткам зелий. Ранее руки попыталась спасти уцелевшие, пока не поняла, что таких тут нет. На склянке словно наступил огромный башмак. Вспомнив про витрину, я метнулась к ней и попыталась опустить железную штору. Но механизм заело, и это удалось лишь наполовину. До меня доносились обрывки разговоров. «Вы не поверите, что случилось! Мы столько ждали!» «Все очень странно!» У нее было грязно, и все похоже на какую-то насмешку. Достав метлу, я принялась сгребать осколки. Испарения смешавшихся зелий достигли книжного раздела, и часть томов покрылась плесенью пятнами. Несколько растений побелели и начали чахнуть. Помимо этого, полиняли занавески, и в лавке стоял резкий неприятный запах, хотя все же не такой неприятный, как от котла на витрине. Галтеж за окном все не смолкал, поэтому вскоре я вышла и объявила, что объявление ассортимента и витрина откладывается». После этого толпа, пошумев еще немного, стала расходиться. Я же принялась за устранение ущерба. Через какое-то время дверь распахнулась, и в лавку ворвалась София. «Николета!» Я слышала странные разговоры, и при виде погрома ее лицо вытянулось. «Благословение трех королей! Что здесь произошло?» Похоже, тот очень не хотел, чтобы я представила сегодня новое зелье. А может, ему не понравилась витрина, и он так выразил свой протест. Ответил я, не прекращая подметать. Она приблизилась и сжала мне руку. «Мне так жаль!» «Ничего, я ведь все равно провожу уборку каждый день». Внезапно, не выдержав, я все-таки всхлипнула, но быстро утерла слезы. «Тот, кто это сделал, должен заплатить за содеянное!» Запальчиво воскликнула Софи. «Позже...» А сейчас мне нужно привести лавку в бурский вид. Я обещала посетителям новые зелье и нечто необыкновенное, и я это сделаю. Но как?» – обернулась она к ящикам, куда я сыпала осколки. «К счастью, в зале было выставлено не все. У меня есть запасная партия в кладовой». На этой мысли, испугавшись, что злоумышленники добрались туда, я метнулась к двери, но, к счастью, в кладовой все было цело. «То есть у твоей сотни зелий есть запасная партия?» «Не у всей, но почти половина. Я помогу тебе». «Не нужно, София, ты ведь сейчас тоже должна работать». «Я помогу», упрямо заявила она и побежала отпрашиваться у мадам. Вскоре София вернулась и тоже взялась за метлу. Потом мы вместе принесли тряпки, которые я смочила в особом составе, и принялись оттирать пятна. «Только с этим не знаю, что делать», указала я на прожженную дыру в полу. Наверное, придется постелить доску и прикрыть сверху ковром, а потом вызвать мастера, чтобы он починил. Так мы и сделали. Сперва я устранил резкий запах, который исходил от этого места, посыпав его специальным порошком, а потом Софи помогла мне постелить сверху ковер. Витрина спохватилась я и метнулась к ней. Жителям улицы ведь до сих пор приходилось вдыхать вонь, струившуюся из котла, и смотреть на размалеванную девушку, выкрикивающую оскорбление. София помогла мне снять ее и поместить в мешок. Потом я кинула в котел нейтрализующую бомбочку, которая, взорвавшись, мигом убрала неприятный запах. Ну, а дальше пришлось взяться за щетку, чтобы оттереть витрину. «Кто же мог это сделать?» — Сокрушался Софи. «Констебль обязательно найдет виновного Нике». «Мне больше всего жаль наряд ведьмы», — кивнул я на мешок. «Ты так над ним потрудилась!» Внезапно руки Софии затряслись, а подбородок задрожал. «Что такое?» – растерялась я, откладывая щетку. «Это все моя вина». «Что ты такое говоришь? Это вина того, кто проник сюда и устроил все это». «Нет, моя!» – упрямо мотнула головой подруга, и из ее глаз сорвалось несколько крупных капель. «Софи, перестань, о чем ты вообще говоришь?» Приблизившись, я приобняла ее за плечи. «Я тебе не говорила, но какое-то время назад я была у Лиди Рокуэт. Леди Рокует», удивился я, «зачем тебе было к ней ходить?» «Моя хозяйка, мадам Грант, сказала, что она заказала несколько новых платьев, в том числе к дню рождения его высочества и коронации, и отправила меня к ней, как лучшую сотрудницу, снимать мерки. Я не хотела говорить тебе, потому что боялась, что ты расстроишься, ведь вы соперничаете. Но и касаться не могла, потому что... тиапль, понимаешь?» «Понимаю и ни в чем тебя не виню, но почему ты считаешь, что причастна к этому?» Обвела рукой лавку. я. «Наверное, леди Рокуэлл как-то умеет проникать в сознание людей». И кала от плача Софии. «Вдруг в ее комнате было какое-то особое испарение, и она прочла мои мысли. А в них и все твои планы, ведь я знала про них». «Успокойся», — улыбнулась я. «Такого зелья нет. А если бы и было, оно было бы запрещено». «Но...» Для того, чтобы узнать мои планы, не нужно подобных зелий, достаточно хитрости и умения слушать, что говорят другие. Я ведь не скрывал, что собираюсь представить новые снадобья, и не скрывал, что готовлю витрину. Точно так же было известно, что обе мы претендуем на заказ от Фрейлин. То есть, думаешь, она просто сама это сделала? подняла голову София. Да, думаю, да. Вернее, ее помощники. Я действительно не сомневалась в том, кто стоит за погромом. В конце концов, кому это было больше всех на руку? «Хорошо», — выдохнула София, «потому что тогда казалось бы, что она и лорду Оливеру заморочила голову». «Лорду Оливеру?» — удивилась я. «А он-то здесь при чем?» «Ой», — Софи прижала руку к рту. Софи, скажи, что ты имела в виду», — настойчиво повторила я. Она отвела глаза. «В тот день, когда я приходила к леди Рокуэд снимать мерки, я увидела у нее лорда Оливера. Он как раз уходил». Мое изумление трудно было описать, но что он мог у нее неё... Де... Начала был я и замерла потрясённая. — О, нет, неужели это то, о чем я думаю? — Вот я и решила, что она могла заморочить головы нам обоим, — произнесла Софи. — О, нет, Софи, думаю, лорд Оливер прекрасно понимал, что делает, — выдавила я. Она удивлённо на меня посмотрела. — Что ты имеешь в виду? «Я не совсем все тебе рассказала. Лорд Оливер отнюдь не с радостью встретил работу в моей лавке». София от удивления приоткрыла рот, а потом тряхнула головой. «Нет, Николета, ты ошибаешься. Он здесь ни при чем. Понимаешь, он влюблен в тебя». «Влюблен?» Посмотрела на нее я. «Да, еще в самом начале мы с ним говорили, и я это поняла». «О чем? И когда вы говорили?» «Помнишь тот день, когда Ханс пригласил тебя покататься на лодке?» Да. Так вот, я случайно столкнулась с лордом Оливером. Он забыл запонки. И как-то так получилось, что он пригласил меня попить кофе. И мы говорили о тебе и о том заказе Фрейлин, который ты так ждала. Он еще спросил, что тебя так расстроило. Теперь все стало на свои места». Значит, его светлость, которого так оскорбляла работа в моей лавке, на второй день внезапно превратился в ее образцового сотрудника, после чего выманил у простодушной Софи информацию про заказ от Фрейлин. Побывал у леди Рокует, и вот ведь совпадение. Она внезапно стала второй претенденткой на королевский заказ. А потом внезапно мне стало плохо. Так плохо, что пришлось схватиться за перила лестницы, чтобы сдержать дурноту. «Что с тобой?» – забеспокоилась София. «Может быть, принести воды?» Так вот к чему был вчерашний театр. Лорд Оливер отвлекал меня, пока подручные леди Роккою отгромили мой магазин. Меня затрясло, а я Я принимала все за чистую монету. «Ты точно в порядке?» – забеспокоилась Софи. «Ты вся бледная!» «Я в порядке, Софи, выдавила я, выпрямляясь. И сейчас нужно закончить уборку. Что до его светлости, прошу, не упоминай больше никогда при мне его имя. Но... Софи, пожалуйста. К полудню мы более-менее прибрались, хотя лавка, конечно, выглядела далеко не так, как должна была выглядеть, но это все, что можно было сделать в такие короткие сроки. Проходя мимо выставленных уже не пирамиды, а несколькими жидкими рядами новых зелий, я скользнула взглядом по этикеткам, и внутри разлилась горечь. Но переклеивать их времени не было, да и запасного варианта у меня не имелось. Придется представить посетителям их так. «Как все выглядит?» – спросил я у Софии. «Еще лучше прежнего», – попыталась подбодрить меня она. «Ничего, я еще наверстаю», – попробовал улыбнуться я в ответ. После этого она убежала обратно на работу, а я приготовился открывать лавку. Первый клиент пришел только через час. Поглядев по сторонам, он в итоге смущенно удалился без покупки – Потом была еще стайка, те, которых я видела перед лавкой еще утром. Они поспешно ввалились, видимо, услышав, что магазин снова открыт, и начали осматриваться. В итоге каждый взял по пузырьку самого дешевого зелья. Я услышала, как, едва выйдя за порог, они начали делиться с окружающими увиденным. Похоже, людей больше интересовало то, что произошло в моей лавке, чем товары. Потому что и следующие посетители тоже прежде всего оглядывались и ждали от меня каких-то пояснений. Лишь сестры Оруэлл, наконец, заинтересовались новыми зельями. Немного погодя, пришла и миссис Дэвис, у которой был неудачный опыт со средством от черных точек. Вернее, оно ей не помогло. На сей раз она взяла одно из новых средств и решила опробовать несколько из старой коллекции. Выбор пал на зелье для удлинения ресниц. Я копнула на щеточку и протянула ей, Надеюсь, после этого разговора в городе свернут, в благоприятное для меня русло. Средство для удлинения ресниц было одним из первых, появившихся в лавке, и самым проверенным. «Ой, жжётся!» — внезапно вскрикнула миссис Дэвис, вырвав меня из размышлений. «Подождите, нужно промыть!» Охая, она позволила подвести себя к умывальному тазу, и я поспешно плеснула воды ей в пригрышню. «Может, у вас аллергия?» – спросила я, протягивая вату, смоченную в успокаивающем зелье. «Ай, ай!» – приговаривала миссис Дэвис, прижимая пальцы к глазу. Когда она их убрала, я отшатнулась. Ресницы окрасились в ядовито-сиреневый цвет, а веки воспалились. «О, милосердие трех королей! Простите, миссис Дэвис, сейчас мы все исправим!» «Что случилось?» – спросила она гнусавым из-за заложенного носа голосом. Увидела себя в зеркале и снова вскрикнула. «Нет-нет, не волнуйтесь, это лишь странный побочный эффект. Вот, приложите это и еще раз примите мои извинения. Все товары вам сегодня будут бесплатны». «Мне не нужны ваши товары», – решительно заявила она. «Говорят, у миссис Боунс от ваших румян началась сыпь. И это вы называете накопительным эффектом? Я слышала еще несколько таких же неприятных историй. Похоже, я больше не ваш клиент, мисс Николетта. Хотя сюда ходили еще моя бабушка и прабабушка». Она решительным шагом покинула мою лавку. Следующими были еще две постоянные клиентки. И на этот раз от средства для улучшения кожи они мгновенно покрылись прыщами. «Простите, простите, не понимаю, что происходит», – твердил я, прикладывая к воспаленным местам успокаивающие зелья. После того, как крем для рук сделал руки очередной клиентки невероятно сухими, я закрыла лавку. «Это было слишком для меня». Зайдя за стойку, я опустила голову на руки, не зная, как быть дальше. Мало того, что лавка была разгромлена, зелья тоже оказались испорчены, и я больше не чувствовала в себе сил исправлять ситуацию. «Простите, я сегодня опоздал, но прямо сейчас готов ввязаться в бой!» – ворвался в лавку лорд Оливер, на ходу надевая сюртук. Я подняла на него глаза. «Что такое?» – удивился он, проходя вперед и поправляя воротник. — Да, знаю, это невероятно поздно, но у меня было срочное дело. Я пойму, если вы засчитаете мне лишь полдня. Кстати, что с витриной? Вы же говорили, что закончили ее. — Пожалуйста, покиньте мою лавку. — Что? — нахмурился он и уже тише добавил, приблизившись ко мне. — Что такое, Ники, я не понимаю. — И уберите от меня руки, — вывернулась я, отступая. Он замер. — Я не понимаю, — повторил он. «Это я не понимаю, зачем вам было ходить к леди Рокуэт? Его лицо застыло, но выражение сказало мне все яснее слов. «Значит, это правда?» «Да, я действительно был у нее», — спокойно ответил он. «Мне уже сказал Софи». «Ах, Софи!» — он потер лоб. «Да, я встретил ее там. Послушайте, Николета, вы и сами должны понимать, что мне не доставило радости объявление отца о повинности в лавке». И поэтому вы решили вступить в сговор с Лиди Рокуэт, чтобы уничтожить дело моей жизни? Сговор? Нет, постойте, вначале я действительно. Заказ Фрейлин, это ведь ваших рук дело. Вы узнали от Софии, что я его жду, а потом внезапно Леди Рокуэт выставил свою кандидатуру, хотя ранее у нее и мысли такой не было. Да, сознаюсь, тогда я еще был зол на свое заточение и не знал вас толком и... Заточение? Послушайте, Нике! Он сделал шаг ко мне, я снова отступила. Лорд Оливер поднял руки. «Хорошо, просто выслушайте меня. Так вот, я действительно при первой встрече намекнул леди Рокуэт на заказ от Фрейлин. И я действительно рассматривал возможность э, воспрепятствовать вам в вашем деле, потому что те дела, что ждали меня, неизмеримо важнее моих». «Да», – остановил он меня, – «Именно так я и думал, и не принимал в расчет ваш труд. Сознаюсь в этом. Потом же, когда мы поссорились, помните, мне пришлось на несколько дней отлучиться. Вы решили довести сговор до конца?» «Нет», – он нахмурился. «Она действительно предложила мне план, который я решительно отверг. К тому моменту я уже понял, как много для вас значит эта лавка, и узнал вас лучше, как человека. Должно быть, по мне этого не скажешь, но я умею видеть и ценить хорошие качества в людях». «Вы, как всегда, вы! О, сиятельная проницательная светлость!» «Да послушайте же меня!» — схватил он меня за локти, но я снова высвободилась. «Я лишь хочу сказать, что не желал вам зла. Значит, это не ваших рук дело?» — показал я ему пузырек. «То средство от черных точек, которое не сработало. До меня только теперь дошло. Это ведь невозможно. Зато дало вам прекрасный шанс улизнуть пораньше и не подкрашивать вывеску». и еще непроверенная румяна для миссис Боунс. Говорят, у нее началась от них сыпь». Лорд Оливер остановился и вздохнул. Я лишь подкорректировал уровень разбавителя. Последнее слово повесло между нами. «Всего несколько раз, считаю, что вам это не повредит, зато отвлечет от меня, позволив мне заниматься своими делами, раз уж тактика первого дня не сработала. Но я этим не горжусь, и теперь, если бы вы... Снова пошла с вами в театр, чтобы вы могли испортить и оставшиеся зелья... Обвела я рукой лавку. «Не волнуйтесь, здесь не осталось нормальных. Тот, кто проник в лавку, об этом позаботился. Нет, я пригласил вас в театр, потому что... Вы что, не понимаете, что это неважно? Больше никто никогда не купит у меня ни единого пузырька!» Внезапно он сделал движение ко мне, наклонился к лицу и тут же отшатнулся от хлесткой пощечины. «Уходите!» – велела я, пятясь и схватила со стойки контракт. «Вы свободны, как и хотели». Крикнула я, разрывая бумагу, и кинула в него две половинки, искрящиеся поломанными силовыми линиями. А потом развернулась и выбежала в заднюю комнату. К вечеру только и разговоров было, что о вредоносных зельях из моей лавки. Поползли слухи и о других средствах, которые вызвали у посетителей непредвиденные реакции. Не знаю, сколько из этого было правдой, а сколько выдумкой на фоне всеобщего волнения, а может, распространяемой специально ложью. Как бы то ни было, лавку пришлось закрыть на неопределенный срок. «Что ты делаешь?» Я обернулся к тому, кто приблизился ко мне, и снова повернулась к вывеске, поправляя ее. Закрывая лавку, Ханс. «Нет, Ники, не делай этого. Я уже слышала от Софи о том, что случилось. Мы что-нибудь придумаем?» «Нет», — я покачала головой. «Все, чего я хочу, это побыть сейчас одной». Я зашла в лавку, и Ханс последовал за мной. «Но ты же не можешь так просто все оставить». «Именно это я и собираюсь сделать». «Надо выяснить, кто все это сделал». Я выяснила, и теперь остальное уже не важно». Еще какое-то время он пытался уговорить меня поменять решение, но, поняв, что я тверда, оставил попытки. Вместо этого помог поменять доски пола, настелив вместо выжженных новые. Спасибо, Ханс, обняла я его на прощание. Надеюсь, завтра ты проснешься в другом настроении и с другим решением. Я покачала головой и чбукнула его в щеку. Я была на полпути домой, когда ноги вдруг сами свернули и направились в другую сторону. И чем ближе я подходила, тем больше веселых и счастливых лиц видела. Вскоре стала слышна и откуда-то музыка. Когда я свернула за угол, магазин «Леди Рокует» предстал во всем своем великолепии. В витринах искрились фейерверки и булькали в колбах зелья. Что-то куда-то переливалось в красивых мерцающих испарениях. Вырезанные из фанеры счастливые покупатели улыбались и махали руками. Время от времени взрывались маленькие ракетницы в бело-розовую полоску, установленные по бокам от входа, и оттуда, к радости визжащих детей, градом вылетали конфеты. Девушка, наряженная в затейливый костюм, раздавала всем желающим печенье, поднимающее настроение. Сжав кулаки, я переступил порог. Это было настоящее королевство веселья. Кажется, пришедшие сюда люди забыли все свои тревоги. Они оживленно переговаривались, сверкая глазами. Что-то выбирали, что-то обсуждали. Вертели зелье и то и дело угощались с подносов обходящих их девушек какими то сладостями, вроде тех, что предлагали снаружи. Я шла вдоль полок. Понимая, что внутренность моей лавки не может соперничать с этим великолепием. Повсюду была лепнина, позолота, нигде не было ни пылинки. Сновали любезные прислужники, и все дышало богатством и праздником жизни. «Ой, мисс Николета!» Я остановилась, наткнувшись на женщину, толкавшую перед собой коляску. «Здравствуйте, миссис Боунс!» «И тебе привет, Робби!» «Не подумайте, мы здесь не в качестве покупателей», – спрятала за спину склянки она. «Просто пришли разведать обстановку. Если у нее и была сыпь, то уже прошла. Ее спутницы, также прежде заходившие ко мне в лавку и расхваливавшие товар, закивали». «Ну, вы ведь и сами понимаете, после всего случившегося...» Извиняющимся тоном закончила она и поскорее распрощалась. «Я встретила еще немало знакомых лиц, многие из которых ранее уверяли меня в своей преданности лавки волшебные зелья и утверждали, что ноги их не будет в Шарлотсе. И я их ни в чем не винила. Против такого искушения действительно трудно было устоять. На втором этаже царил такой же ажиотаж. Я шла вдоль рядов, как вдруг... Протянувшиеся дугой яркие буквы заставили меня остановиться. В передней части зала было устроено что-то похожее на зачарованный сладкий домик колдуньи из известной сказки. Крыша была выполнена из белой глазури, имитировавшей снег. Окна были сделаны из цельных пластин леденцов, а стены из шоколадного печенья. И, судя по доносившимся из него взрывам смеха, внутри тоже было здорово. А та самая привлекшая мое внимание табличка перед домиком гласила «Детский уголок». Рядом толпились мамочки, поджидая своих чад. «Какая прелестная идея! Устроить детский уголок!» – прощебетала одна другой. «Да, и совершенно новаторская!» – говорят, «Леди Рокует, она пришла во сне». И еще она хочет открыть воскресную школу зелий для детей. Они смогут смешивать простейшие и учиться этому делу с малолетства. Она уже заказала партию книг для обучения в лучшем магазине. И вот те прелестные пузыри, мой Томи от них в восторге. Они так долго не лопаются. Мимо пробежал малыш, хохоча и хлопая ладошками в попытке поймать ускользающий от него цветной шарик. Другие малыши точно так же гонялись за своими. Этого вынести я уже не смогла, и бросилась к лестнице. «Уже уходите?» – раздался знакомый голос, когда я уже была внизу. Я повернулась. Рядом со мной стояла леди Рокует, собственной персоной. На ней было темно-сиреневое шелковое платье, не менее шикарное, чем то, что я видела на ней во дворце. За спиной маячила какая-то незнакомая девушка в круглых очках. Наверное, продавщица или помощница. «Да». и не останется на официальное открытие. Программа вот-вот начнется, и, уверяю вас, будет грандиозной». «Не сомневаюсь. Все ваши задумки основательно и грандиозно лидируют, включая задумки по уничтожению конкурентов». Она склонила голову. «У меня нет и не может быть конкурентов. Есть лишь опыт, мисс Николета, и я не желаю, чтобы мы стали врагами. Теперь уже поздно. Видите ли, талант к варенью это хорошо». Но умение грамотно подать товар гораздо важнее. И это то, чего вам, увы, не доставало, Наверное, поэтому ваша лавка и потерпела крах. Моя лавка потерпела крах потому, что нечестный человек разгромил ее ночью и испортил все мои труды. Что ж, такое случается. Приношу мои соболезнования. Но вы должны понять, что все равно не смогли бы соперничать со мной. Поэтому я предлагаю вам сделку. Я смотрела на нее, не произнося ни слова. «Работайте у меня. Если хотите, я даже выделю вам специальный уголок, где оборудую все, как в вашей лавке. Вы почти не заметите разницы». «Благодарю, леди Рокует. Но лучше я до конца жизни буду продавать на углу зелье от несварения, чем работать у вас». Я хотела было отвернуться, чтобы уйти, но меня остановил куда кудахтающий смех. Она смеялась, не раскрывая рта. «Что ж, может, это и разумно, учитывая, что ваша репутация теперь испорчена. А я тщательно слежу за всем, что говорят и пишут о моем магазине. К слову, мне тоже пора удалиться, чтобы перечитать это». Она взмахнула конвертом. Я узнал королевскую печать. «Это из дворца», — подтвердила она. «Король назначает меня главным поставщиком зелий на весь будущий год и прилагает заказ от дамы для фрейлин». так что моим девочкам будет чем заняться в ближайшее время». Ничего не ответив, я опрометью бросилась на улицу. «И она даже не стала тебя слушать?» Корей глаза Марго сочувственно смотрели на Оливера, и от этого было еще хуже. «Нет», – он отшвырнул шейный платок. «Знаешь, дорогой, я ее понимаю. Ты причинил ей много неприятностей. Сделанного уже не воротишь». «Да, но мне мисс Николета показалась разумной девушкой, и я верю, что все еще можно исправить». «Когда это она тебе такой показалась?» – обернулся Оливер. «Вы ведь не знакомы». «Вообще-то знакомы. Я устала ждать, пока ты нас представишь друг другу, и сама как-то на днях пришла в лавку». «Ясно. Не огорчайся». Присев на подлокотник его кресла, Марго сжал плечо брата. «Да, ты ошибся. Да, случилось все это. Но нет ничего непоправимого. А теперь постарайся не думать об этом. Ты должен готовиться к предстоящему мероприятию». «Ты права», кивнул Оливер. «И решение, как все исправить, придет само». Дверь открылась, и к ним присоединился Борт. Он хотел что-то сказать, но осекся. чего такие лица? Что-то стряслось?» Марго вкратце пояснил ему, как обстояло дело. «И что? Ты ведь вроде бы хотел избавиться от нее!» Марго посмотрел на него с возмущением, а Оливер с раздражением. «Иногда, Бартоломео, ты мелешь какую-то чепуху!» – заметила Марго. Тот только плечами пожал. «Тебя, кстати, спрашивала мисс Изабелтон. Совсем забыл передать». «Передай ей, что я сейчас не в настроении и не смогу с ней увидеться», – бросил Оливер. «Я вообще-то не тебя имела в виду, а Барта!» Тот поперхнулся виноградиной. «Зачем ей Барт?» – удивился Оливер. «У нас с ней дела!» – пробормотал Барт, откашлившись, и поспешно удалился. Когда ушла и Марго, Оливер достал из кармана пузырек со снадобьем. Это было одно из тех новых, что Ники представила сегодня посетителем. Повернув флакончик, Оливер почувствовал, как сжимается что-то внутри – На аккуратно приклеенной этикетке были указаны два изготовителя. Он и она. И так было на всех новых зельях. Ники сдержал свое слово. Он решительно стиснул пузырек. Да, он все исправит. А теперь Марго права. Пора за дела.